Глава пятая Вместе с датским драконоголовом у нас стало теперь три боевых корабля, и они сменяли друг друга в дозоре, так что из трех воинов двое сидели у очага, пока третий плавал. В промежутках походов мы чинили щиты, объясняли отрокам ратную науку и правду воинскую. Не бить в спину, не нападать ночью или на спящего, не обманывать после того, как уже поднят щит боевой шишкой к себе. Только вождь ходил во все походы подряд. Пересаживался с корабля на корабль и заглядывал домой на полдня проведать сестру. Привязчивый Геллерд кидался с визгом навстречу, вставал на задние лапы. Походники сказывали, однажды близ устья мутной им встретился на лодье, «Сам князь!» Я жадно спрашивала, жалея, что не досталось взглянуть. Байли, князь был сед, но глаза имел соколины, не плоше блудовых, а сам глядел крепким и быстрым, и к исходу зимы ожидал рождения сына. В другой раз, опять без меня, мелькнули за мокрым каменным островом полосатые паруса Изубастая раскрашенная голова. И храбрые свеи из города Бирки принялись вооружаться для боя, но вождь велел поднять мирный знак и пропустил, лишь спросил, что слышно хорошего. От похода к походу море становилось пустыннее. Выпадавший снег уже не таял по берегам, и на всякий случай под палубой прятали лыжи. К тому времени, когда опять настал наш черед, уже дважды дозорные возвращались, не встретив ни корабля, и до Самхейна оставалось всего несколько дней. Или ночей, как считали время Галаты. Это будет последний поход. Рыжий Твердята принес на корабль мой щит и копье, теплое одеяло, кошель с кольчугой и шлемом. Я знала заранее, что в кошеле припрятан гостинчик, медовые пряники, горсть каленых орехов. Я выговаривала твердяти, от но отрок только моргал. Он был выше меня на пол головы. Он очень ревниво взялся служить мне с того дня, после которого мы долго ходили хромыми. Будет мне беспокойство весной, когда соколиное знамя вновь начнет осенять молодых. «Удачи тебе», — сказал он и покраснел, и мне стало тоскливо. Нас провожало много народу, все воины, только вчера втащившие на берег корабль, и отроки, которых вождь в боевые походы не брал никогда. Стоял между ними некрас. Я видел, он подходил к воеводе и без устали повторял «возьми, пригожусь». Он, наверное, в самом деле пригодился бы но варяг так и не кивнул головой. Мы поставили мачту и приготовили парус, и воевода вышел из ворот городка и стал спускаться к воде, натягивая на уши шапку. Морской ветер выжимал слезы из глаз. Перебитые ноги вождя наверняка ныли в такую погоду, хоть он ни за что, понятно, не скажет. И едва только я об этом подумала, как он поскользнулся на обледенелой тропе и с размаху сел на землю, подвернув левую ногу. Плотица, уже державшей провила рукой в меховой рукавице, так и застонал. Нет хуже приметы. Никто вспомнить не мог, чтобы вождь спотыкался, да еще перед походом. Хорошие вожди не спотыкаются. И в особенности на левую ногу. Грендель вскочил со скамьи, как вепрь слежки. Некрасы твердят и кинулись разом, но варяг поднялся сам. Не спеша, отряхнулся и обвел нас глазами, и мне помстилась усмешка в светлых глазах. Смотри под ноги, пока совсем задницу не отшиб, болячка тебе! «Не на травке, небось!» — окликнул плотица. А Грендаль вновь сел и уставился на свой щит, так, как будто хотел его укусить. Губы его шевелились безмолвно, я почти увидела тень подле него на скамье. Воины с облегчением засмеялись. «Не на травке», — согласился варяг. «Мой наставник...» к которому я подошла попрощаться, безошибочно поймал его за руку и тихо сказал «Вернись прежде, Самхейна, Брен. «Вернусь», — пообещал вывода. Скоро стало похоже, что широкое небо впрямь обезлюдило до новой весны. Оно сумрачно колыхалось под низкими кромешными тучами, день угасал, едва успев разгореться. Скоро на черных волнах закачаются белые льдины, и море замёрзнет. Бухточки и небольшие протоки уже схватывало литком. Скоро сделаем у крепости прорубь, и отроки будут выпрыгивать из нее и с задорными воплями бегать по кругу, суша порты на себе. Я сидела под мачтой и думала, уйду из дружины. Здесь нет и не будет того, кого я всегда жду. Вот примет соколиное знамя мой твердята, тогда и уйду. Я смотрела за борт сквозь прозрачные стылые гребни, и было жалко себя. Мне ведь понадобилось всего одно лето, чтобы морской хозяин совсем принял меня, перестал казнить дурнотой. Я возмогла даже есть на зыблемой палубе и больше не отворачивалась, когда доставали из трюма копченую рыбу и хлеб. Я бросала за борт ведерко, добывая воду запить, делая вид, что хочу окатить сидевших вблизи. Парни с хохотом закрывались руками. Жирная рыба была вкусна и помогала не мерзнуть. Уйду из дружины. Первым увидел корабль, конечно же, блуд. Я совсем забыла сказать: после гибели слова мира моего побратима ни разу не требовалось до срока сменять на весле. Он радовался о вернувшейся мочи, трудил себя, как все, и больше не тянулся с беспокойством рукой к животу, как раньше бывало. И вождь не приказывал поберечься. С мачты свешивался надежный канат с крепкой дощечкой, ввязанной в петлю на конце, нарочно для блуда, и часто новогородца поднимали наверх, оглядывать море. И вот однажды он закричал, указывая на север. «Парус! Полосатый парус!» А дело было утром того дня, когда мы собирались вернуться домой. «Опять свей, наверное», — буркнул плотица. Вождь ответил спокойно. «Или дочане. Плотица внимательно взглянул на него, потом поскреб в бороде. «Хотел бы я знать, что они тут делают в такое-то время». Торговые гости из северных стран в самом деле обычно проходили южнее, направляясь либо в реку Сувяр, либо в Мутную. А викинги, грабившие по берегам, об эту пору уже убирались домой. Воевода поплотнее запахнул плащ. «Поглядим». Неизвестный корабль оказался надиво проворен. Целый день мы шли за ним по ветру, но не догнали, хотя и приблизились. К вечеру Блуд еще раз поднялся на мачту и углядел, что те помогали парусу веслами. Блуд ясно видел бурунчики, вскипавшие и гаснувшие у бортов. «Похоже, они славно нагружены и не хотят бросить добро», — сказал вождь плотица и улыбнулся. «Я уж думал, ты разучился держать правила в руках, и от того мы еле ползем». Кормщик огрызнулся. «А я думал, все потому, что иные на двух ногах хуже держатся, чем я на одной». Слышавшие засмеялись. Кто-то предложил отвязать весла. «Ни к чему». — сказал вождь. — Все равно не угоним до темноты. Пускай притомятся. Завтра так борза не побегут. Кормщик стал считать что-то на пальцах. Сбился, сосчитал снова и тихо спросил, чтобы слышал лишь воевода. — А может, домой? К ночи, когда небо померкло и чужой корабль больше нельзя было различить, Мы повернули к берегу. Вождь полагал, что преследуемые, уморившись на веслах, наверняка сделают то же. «Если на рассвете их не увидим, пойдем домой», — сказал плотица решительно. Было заметно, как не хотелось ему длить погоню. Воевода ничего не ответил. «Еще утром я мыслила провести эту ночь уже дома», на лавке у очага в дружинной избе, и когда наш корабль осторожно втянулся в пролив между голыми гранитными островами, где свистел ветер и леденее плескалась вода, мне стало обидно чуть не до слез. Подумаешь, одна лодья прошла бы мимо, не спрошенная, куда да откуда. А что я вообще делаю здесь, на боевом корабле, среди «Тридцати свирепых мужчин!» Ужаснулся кто-то другой, словно впервые глянувший со стороны. «Мое место в теплых стенах избенных, у печи, у люльки, замужем». Ребята приволокли облепленное сырым снегом бревно, живо раскололи его, обнажая белое сухое нутро. Огонь разгорелся, в котел натаскали воды. Все Как всегда. Скоро я зачерпнула варево длинной изогнутой ложкой. «Отведай, вождь». И он, как всегда, отведал. И даже не посмотрел на меня. А что ему на меня смотреть? Я готовила вкусно. К мете хвалили. Но от него, доброго слова, мне не дождаться. Потом загасили огонь и натянули над палубой широкий кожаный полок. И мы с блудом прижались друг к другу под одеялами Если бы мне снова проснуться и увидеть слова мира, стоящего на коленях. Если бы каждый наживает воспоминания, от которых боль казнит сердце. Славный младшенький братец был бы у тех двоих, подраставших теперь в городке. Грендаль громко храпел под соседней скамьей, и я подумала, вот кому все нипочем. Потом вспомнила тень побратима и устыделась. Догоним завтра корабль и увидим на нем слова мира и других мертвых, приплывших забрать нас на солнечные поляны, где зимой поют соловьи, где отдыхает колесница Перуна и пасутся распоряженными вороны и белые жеребцы где дочь с матерью без устали шьют теплые шубы еще нерожденным зверям рука сама рванулась стиснуть у оберег твердые края вмялись в ладонь чего доброго скоро увижу с моря знакомые заросшие сосновым лесом холмы и гряды щетинистых островов загромоздивших разлив мы ведь шли вдоль нашего берега и были уже много севернее Нетадуна. Одного жаль. Не покажутся мне дымки над родными крышами и злая береза. Похоже на руку, воздетую из-под земли. Хорошо выбрал прощур место для исп. Нарочно так, чтобы никто не разглядел с корабля. Воевода осторожно прошел мимо нас на корму. Я узнала шаги Я все же очень надеялась, что за ночь другой корабль куда-никуда денется, пропадет. Какое там? Еще до света мы начали сворачивать полок, сгребая навалившийся снег. К мете смывали остатки дрема лютой водой из-за борта и сипло ругались, разбирая весла и спотыкаясь в потьмах. Ветер дул с моря, под парусом было не выйти меж островов. Низкое небо еле серело, когда воеводы велел убрать державшие лодью канаты, и лысые гранитные лбы начали уплывать за корму. В этот раз он не пытался забыть меня на берегу. Наверное, того, что я больше не ссорила его с братом. Или понял, что вдруг гореть меня на Микине не проведешь. А может, уверился, наконец, что я не осрамлю его в битве. Хотя какая битва? Ведь князь велел миловать гостей из северных стран. Даже датчан, если первыми не полезут. Эти первыми не полезут, — думала я. Ишь удирают. Не викинги. Те бы давно уже резались с нами, борт в борт.